Глава тридцать девятая. Поиски Клаудии служанок были очень тщательными. До меня доходили слухи, что во всем герцогстве женщине невозможно было просто так пройти по улице. Ее обязательно допросят и потребуют подтвердить личность. Но чем больше проходило времени, тем меньше у меня оставалась надежды на ее поимку. После родов прошел уже месяц. Видимо, могла уже далеко уехать. Пока я собирала Девина прогулку, Шайн крутился под ногами. Мой милый Киркул остался жить со мной. Сперва Шайн очень пугался и прятался, когда Дэви плакал, но постепенно привык и даже стал охранять его, как верный пес. Звал меня мяуканем. Когда Крошка просыпался, я находилась в стороне за какими-нибудь делами. Мы вышли, следили Аноры из кельи, и охрана тут же выстроилась вокруг. Есть ли какие-нибудь новости с границы? Спросила я у солдат, затаив дыхание. Каждый раз, боясь услышать ответ. Новая война с демонами шла полным ходом. Генерал Асгард увел свои полки и сражался там. Говорили о страшных потерях... и о том, что сам король выступил к границам. Утром докладывали, что под Варденом все еще длится битва. Третьи сутки. И генерал Асгард там, и король. Ответил стражник. Храни их, бог. Прошептала я, ощущая, как в животе холодеет от страха. От этой битвы зависит будущее нашей страны. Все говорили, что в ней сошлись все силы с обеих сторон. Тысячи солдат. При мысли об Асгарде внутри проворачивалось огненное колесо и поднималась жгучая волна ненависти. В ушах звенели в слова «Мы не женаты, я не признаю ребёнка». И лишь сглозь на генерала удерживала меня от переживаний и молитв, которыми я жила прежде, когда была за ним замужем. В те времена я молилась о нём день и ночь. Но не теперь. Не теперь. «Всё в порядке, Лилиана?» — спросила леди Леонора, увидев мою задумчивость. «Всё хорошо», — улыбнулась я. А у самой страшно сжималось сердце. Я не стала рассказывать леди Леоноре про сон, который мне часто снился в последние дни. Сегодня он тоже был. Причем особенно яркий. В нем генерал Асгард падал с коня. На него набрасывались демоны и рвали на куски. А он страшно кричал и безвычно шептал мое имя. Одними губами. Лилиана. В этот момент я просыпалась от страха, как будто слышала зов наяву. Он ослаблен, лишён жизненных сил. Ему нелегко в бою. А что, если он... И правда... Нет, это просто сон, убеждала я себя. Просто сон. Мы с леди Леонорой отправились к Яблоневалею. Я несла Дэви на руках. а чужестранка рассказывала, что в их стране есть специальные колясочки для детей, и она мне обязательно такую закажет. Сегодня же напишет бывшим ученицам, чтобы выбрали лучшую и выслали. Мы болтали о милых детских пустяках, но я все не могла отделаться от тревожного ощущения терзающего нутро. В небе плыли кучистые облака, дул теплый весенний ветер. Солнце светило ярким шаром. Казалось, все хорошо, но было чувство, что сейчас грянет гром, солнце скроется за тучами и разразится буря. Хоть бы я ошибалась... У ворот послышалась какая-то возня. Прибыли солдаты и о чем-то горячо стали говорить с капитаном охраны. Мы с леди Леонорой подошли ближе и увидели в створе монастырских ворот полковника Пирса в грязном мундире, и с прибинтованной головой. На повязке багровела старая запекшаяся кровь. Он как будто только что вернулся из битвы. Пирс уехался с гардом, и я месяц никого из них не видела. На фоне светлого дня расцветающего сада полковник казался неожиданно налетевшей грозовой тучей, той самой, которую я так не ждала. Полковник Пирс «Рада видеть вас». «Что тут происходит?» Произнесла я, прижимая Дэви к груди. Пирс сглотнул и облизал обветренные растрескавшиеся губы. «Солдаты больше не будут вас охранять, леди Лилиана», — прохрипел он. Охрана и впрямь посторонилась, и Россия настала переглядываться. «Почему? Что-то случилось?» Я вперила взгляд в полковника. Грудь сковал оглушающий липкий ужас. Руки похолодели, задрожали. «Случилось. Точно случилось. Я ведь еще утром знала, что случится что-то ужасное». «Генерал Асгард мертв», — мрачно произнес Пирс. «Солдаты переходят под командование короля. Они должны покинуть монастырь и прибыть в расположение его величества».